Охота на человека. Солнце заходило у австрийцев, на их стороне. Светя нам в глаза, оно как бы закрывало от нас противника, и эти полчаса куриной слепоты мы терпеть не могли, ибо они делали нас как бы беспомощной мишенью. Зато утром на восходе солнца картина менялась, вставая за нашими спинами, солнце ослепляло теперь уже австрийцев. В эти ранние часы мы безнаказанно высовывались поверх брустверов и, как охотники, выискивали цель. Отдельных людей, идущих не ходами сообщения, а прямо по полю. Эти часы охоты на человека мы, офицеры, называли состязанием в стрельбе по движущимся мишеням, как-то совершенно забывая, что стреляем в людей. Я со своим ротным поручиком Кравченко изредка дожидался в светлеющей розовой муте рассвета первых брызг солнечных лучей, которые словно поднимали завесу мглы над вражеским склоном долины. Мы ждали этого момента уже с биноклями у глаз и моментально обшаривали ими все бугорки и кочки вражеских позиций. И почти всегда мы охотились не каждый день, а лишь в хорошую погоду, Почти всегда находили крошечную человеческую фигурку, торопившуюся к своим окопам, или, наоборот, бегущую к развалинам деревни, сожженной нашей артиллерией, и нелепыми кривыми столбами печных труб, маячившую на горизонте. Австриец чаще всего нес в руках чайник или судок, под мышкой у него был зажат хлеб или сверток. Вероятно, это был денщик, посланный в тыл за провизией и возвращающийся теперь оттуда в окопы. Солдат, понадяясь на мглу рассвета, на легкий туман, поднимающийся от речушки, протекающий по долине из сервича, переделанного нами в стервич, солдат этот вылез из хода сообщения, чтобы сократить путь и не пачкаться в грязной от дождя канаве. И он бежит, торопится, не очень-то уверенный в том, что мы еще спим. «И он прав. Мы его видим». «Десять?» — спрашиваю я ротного о прицеле. «М, -м, м мочит он, устраивая в плечо приклад винтовки. М «Да, десять. Десять с половиной». Мы стреляем почти одновременно. Там, на противоположном склоне долины, после этого обычно происходит следующее. Человек или падает, или пускается бежать. Если он бежит, мы преследуем его огнем. Тогда стреляет лишь один из нас, другой же смотрит в бинокль, корректируя стрельбу. Право забавно видеть, как взрослый человек, потеряв голову от страха, несется, словно подросток, играющий в горелки. Бинокль шестикратный, цейсовский, позволяющий видеть каждую складку на его куртке, различать даже выражение его лица. Вот он бросил уже и хлеб, и чайник, и несется, как заяц, преследуемый собаками. Нам очень смешно. «Ну и влетит же ему от его барина!» — хохочем мы и пускаем пулю за пулей. Иногда, и что случается чаще, австрийцу удается добежать до хода сообщения и спрыгнуть в него. Движущаяся мишень ускользнула от наших пуль. Мы прекращаем стрельбу и даже довольны за солдата. Молодец, сумел удрать. «Теперь поди сидит в яме и никак не может отдышаться. Так тебе и надо». И мы совершенно правы, злорадствуя, мы ведь на войне, ведь, может быть, именно этот самый солдатишка вечером третьего дня в часы нашей куриной слепоты выпустил в меня три разрывных пули, когда я, рассентиментальничившись, вылез на бугор за каким-то дурацким цветочком, хотел его засушить и послать в письме, как привет с позицией». По выражению ротного, наблюдавшего за мной исхода сообщения, я несся, как сукин сын, и, прыгнув в яму, угодил в полуоршинную грязь. Словом, мы квиты. Убивать этого солдатишку никто из нас и не думал. Нам интересно лишь его попугать. А если бы пуля и шмякнула его? Ну, тогда уж его австрийское счастье. Ведь война же, черт возьми. Но случалось, что убегающий от наших пуль солдатишка падал. Упадет и лежит чуть-чуть видимый. Мы прекращаем стрельбу и ждем, продолжая наблюдать за ним в цейсы. Если начинает поднимать руку или подниматься и снова падать, значит ранен. Скоро из окопа или из хода сообщения вылезает австрийский санитар и замахает в нашу сторону флажком с красным крестом подождет, не будут ли волчь стрелять, и смело подойдет к раненому, взвалит его на спину и понесет. Мы наблюдаем за всем этим, не трогая винтовок. Нам, пожалуй, жаль австрийца. Но мы грубо давим в себе жалость, говоря про себя. А он бы в нас не стрелял, разве? Ведь война же, черт побери! Но бывает и по-другому. Это, конечно, с трусами. Вот мишень бросила все свои свертки и упала. Мы наблюдаем за ним притаившимся. Лежит, не шевелится. Убит? Нет, так редко помирают, ваше благородие. Говорит за нашими спинами подошедший фельдфебель Ясь, тоже впившийся глазами в свой плохонький бинокль. Он обманывает. Если бы и смерть все-таки руками должен помахать. Хитрая тварь, интеллигентная. Дозвольте мне, ваше благородие, винтовочку. Он загорается злобой к этому австрийцу, который, притворяясь убитым, хочет нас обмануть. Понятно, это злоба и мне. На войне обманщиков не любят. — Вот сволочь, — говорю я, пропуская езяк больницы. — больнице. Фролч, подними его. Ясь замечательный стрелок. Он, не торопясь, выцеливает едва виднеющуюся черточку спины австрийца. Бац! Пуля взвихрила землю совсем близко. Ясь уставным рывком открыл затвор, и гильза звенит о мой сапог. «Как? Не шевельца?» — спрашивает Ясь, и по его голосу чувствуется, что лицо у него сосредоточенное, суровое. «Не шевельнулся», — отвечаю я, не отнимая бинокль от глаз. «Значит, лежит сейчас и богу мольца. Для чего? Поднимем». Почти разом выстрелили ротные и Ясь. Пули всклубили землю рядом и впереди. Человек дернулся и замер. «Живой!» — кричу я. «Сейчас скочит!» И действительно, не выдержав пытки страхом, австриец вскакивает и бросается на утек. И неудачно падает, высоко сбросив руки. «Теперь без обману готов», — говорит ясь, повертываясь ко мне. «Эш, на самом видном месте упал». И вытягивается перед ротным. «Австриец нас больше не интересует, да и поздно уже». Солнышко поднялось, и противник в отместку за своего открыл пулеметный огонь по бойцам роты. Так мы и развлекались. До одного случая. Как-то уже под осень видим идет от деревника окопам руслый австриец. Без чайников, налегке. Идет, не торопится. Мы ждем, чтобы подпустить его ближе. Различаем уже, офицер». А утро удивительно ясное, чистое, воздух над полем, как над морем, прозрачный, осенний воздух. Выцелили мы его отличным манером и пустили по пуле. Рядом ударили пули, а австрияк хоть бы что. Идет тем же шагом, с ходу сообщения не сворачивает, прет как граф прямо к окопам. «Зло нас взяло!» А волноваться при такой стрельбе, требующей выцелки, точности нельзя, конечно. Плохо легли пули. А он уже от окопов недалеко, но идет, как раньше, без торопливости. Стали мы тут палить в белый свет, как в копейку, со злости, что он над нами издевается, брызгается своей храбростью. Бросил я винтовку, взял бинокль. Интересно поближе рассмотреть, что за человек такой. Вижу, статный, тонконогий, высокий идет, и у глаза что-то поправляет, должна быть монокль. А ротный палит, и ясь рядом палит, и пули ничего себе ложатся поблизости. А он идет, как актер по сцене, стройный сукин сын. И вдруг, понимаете, остановился, и в нашу сторону начинает оправляться». Весь наш окоп так с хохотую покатился, стрелять перестал. Не до огня, видно ли такая наглость? Только один мой ротный, поручик Кравченко, с обиды, что ли, что его австрияк опозорил, гонит пулю за пулей. А дежурные, которые в окопах, смехом прыскают, отворачиваются. «Ротного, мол, австрияк, ротного-то!» Франк же тот австрийский, сделал, что ему надо, и спрыгнул в окоп. Кравченко выползает из бойницы, и сейчас же солдат материть. «Зачем рыгочут? Зачем целить мешали?» Даже езю попала «Почему стрелять перестал?» — спрашивает. «Разве можно врагу позволять над собой издеваться?» А тот, вытянувшись басом, но смеется глазами черт. «Человек, который оправляется, разве годит стрелять? Для солдат, ваш благородие, такого человека зазорно убить. Даже грех. Хуже, чем бабу». «Своя солдатская психология. Что с ней поделаешь?» А через полчаса в землянке загудел полевой телефон. «Беру трубку, а на мне кто?» «Подпоручик Мпольский, господин полковник», — узнал я батальонного по голосу. Правда, что поручика Кравченко австриец обоссал, а сам хочет Подошел и Кравченко, слышу, да, так точно, и как нет. И вижу, что самолюбивый мой ротный с лица меняется. Губы закусывает, потом кладет трубку и ложится на своего гинтера. Верный признак расстроен. А уж по полевому телефону из всех рот звонят, поздравляют, Из пятнадцатой роты также поздравления с вистовым послали в полевом конверте. Мне и жалко ротного, и самому смешно. Целый день мы, как дураки, с Кравченко, ходили. Войдешь гренадером в землянку или встреч солдат в ходе сообщения, и вдруг видишь, расплывает солдатская рожа в глупую улыбку, и по глазам его читаешь, что над тобой он, сукин сын, смеется. И после этого перестали мы с родным охотиться по утрам на австрияков. Правда, скоро нас и увели с этого места. А все-таки за Кравченко и осталась в полку неприятная кличка. С нею его и убили, дорогого моего, на Владимира-Волынском фронте.